Фазиль Исканде. «Человек и его окрестности». Это роман. Журнал «Знамя». Номер второй за 1992 год. Читает Игорь Мурашко. на Амри является главой из романа «Человек и его окрестности» над которым я сейчас работаю. По замыслу, каждая глава будет представлять из себя самостоятельно рассказ или небольшую повесть. Так написан Сандро Ищагема, так написан Чик. Новые главы будут печататься в журнале по мере окончания работы над ними. Автор Последняя реальность оптимизма. Так воспользуемся этой, чуть не сказал, печальной реальности. Говорили, что в городе появился Ленин. Говорили, что он ездит на велосипеде и проповедует не слишком открыто, но и не слишком таясь, грядущий в недалеком будущем переворот. Говорили, что чаще всего он это делает на Амре, в верхнем ярусе ресторана под открытым небом, где многие люди, местные и приезжие, едят мороженое, пьют кофе, а иногда и чего-нибудь покрепче. Сразу говорю, что речь идет о морском ресторане Амра, расположенном на старинной пристани в городе Мухуте. Если кто-нибудь имеет на примете какой-нибудь другой ресторан Амра в каком-нибудь другом городе, может быть, в чем-то и созвучном моему мухусу, пусть остерегается писать протесты. Мол, у нас на Амре подают не так, мол, у нашего кофевара совсем не такой нос, мол, автор все выдумал и архитектура не так. Так вот, еще раз предупреждаю, речь идет о моей амре в моем мухусе. Там все так, как описываю я. И ностукафевара именно такой, каким я его опишу, если вообще опишу. Так вот, говорили, что в городе появился Ленин. Разумеется, речь шла о свихнувшемся человеке, который иногда выдает себя за Ленина, хотя иногда и не выдает. Говорили, что когда он не выдает себя за Ленина, он выдает себя за величайшего знатока его жизни и может ответить на любой вопрос, касающийся ее. Хотя он родился в Мухусе, и его бедная мать до сих пор жива, он всю свою сознательную жизнь проработал в Москве. Он преподавал марксизм в одном из московских вузов. И долгие годы писал книгу, где восстановил жизнь Ленина, иногда не только по дням, но и по часам. Он много раз делал отчаянные попытки издать ее. Сперва при Хрущеве, потом при Брежневе. Но властям ни при Хрущеве, ни при Брежневе столь густое жизнеописание Ленина не было нужно. И тут, в конце концов, как теперь говорят, у него крыша поехала. Как это ни странно, почти все, что люди о нем говорили, впоследствии оказалось правдой. Но кто знает тайны человеческой психики? Неизвестно, когда именно крыша над его головой поехала, тогда, когда его упорный 30-летний труд отвергли все редакции, или тогда, когда он засел за этот труд. А может, его собственное имя подтолкнуло его засесть за этот труд. Дело в том, что, к несчастью, звали его Степан Тимофеевич, как и знаменитого волжского разбойника Степана Разина, возведенного нашими историками в ранг бунтаря революционер. Впрочем, еще задолго до большевиков народ сделал его своим кумиром, сочиняя о нем легенды и песни. Нет народа, который не воспевал бы своих разбойников, Но каждый народ.